Глава 12. Сэм смотрела, как Элисон нервно попятилась назад. В её глазах пробежал ужас. "Кайл, прости, я не понимаю, что на меня нашло". Кайл закашлял за спиной, и Сэм, больше не чувствуя опасности, повернулась к нему. Он возвышался над ней всего на несколько сантиметров. "Обычно я никогда не нападаю". Этим занимается Сэм. Стеффорд бросила недовольный взгляд через плечо. "С тобой всё хорошо?" спросила она Кайла. "Вы, девчонки, те ещё штучки." Элисон виновато улыбнулась, а потом нахмурилась. "Но твоя аура. Почему я не чувствую в тебе энергию земного хранителя?" Кайл посмотрел на свои руки. "Это способность, которая передаётся по наследству в моей семье. Мы можем искажать ауру, А ещё менять или добавлять что-то? Например, я могу оставить за собой след демона, чтобы привлечь внимание келумов. Элисон округлила глаза. И келумы приходят? Да. Чувствуют от меня схожую энергию, но не думают, что попадают в ловушку. Кайл посмотрел на стену возле которой стоял, а потом перевёл взгляд на девушек. А вы, значит, небесные? Элисон кивнула. Побежишь докладывать своим. Зачем? Кайл убрал руки в карманы, используя своё положение наследника, чтобы косить от правил. Сэм и Элисон переглянулись. Рэйт Джонсон был представителем земных хранителей в Америке. Он решал все важные вопросы, связанные с защитой смертных, поимкой демонов и налаживанием отношений с небесными. Моя самооценка может упасть. Кайл пожал плечами. Проиграть Хранителю Армы позор в нашей семье. Выиграть у Хранителя Верума достижение в нашей. Кайлу усмехнулся, а Сэм фыркнула. Нам надо уходить. Кое-кто вырубил твоего охранника, и так и быть, я позволю тебе придумать объяснение. Кайл повернул голову, а Сэм и Элисон уже скрылись в темноте переулка. По пути домой они почти не говорили. Ситуацию с Кайлом было сложно назвать нормальной. Сэм хлопнула дверью гаража слишком сильно. Мы ездили в университет получать твоё домашнее задание, буркнула Сэм, проходя мимо Элисон. Что? Сэм развернулась, сжимая руки в кулаки. Ты рванула к нему, на что надеялась? Элисон потупила взгляд. Что-то было не так. Определённо не так. Надо будет объяснить им, почему нас так долго не было дома, и придумать ещё много других оправданий, чтобы это выглядело убедительно. К счастью, дом практически пустовал. В гостиной, сделанной в тёмных тонах, был только Ючи, который играл в приставку. Он поднял руку в знак приветствия, но от игры не отвлёкся. Сэм пропустила Элсон вперёд. Тебе нужно помыться. Ты не будешь кричать на меня? И я бы кричала: "Убей ты его". А небольшая трёпка нашему новому другу явно не помешала. Сэм ещё немного постояла возле двери в свою комнату. "Иди, Эл. Вид у тебя потрёпанный". Элисон кивнула и скрылась за дверью. Сэм подождала, пока в ванной включится вода, и только потом зашла в комнату. Она присела на край подоконника и уставилась на вечернее небо. Сэм всегда держала всё под контролем, но сегодняшняя ситуация явно не относилась к этому. Кайл знает, кто они. Они знают, кто Кайл. Стоит ли сотрудничать с ним? Элисон в присущей себе манере ворвалась в комнату и уселась на кровать, схватив свою любимую игрушку волка. Когда она открыла рот, чтобы заговорить, Сэм перехватила инициативу. Мы не будем обсуждать с тобой то, что произошло. Сэм выглянула на улицу. Лекс и Люси вернулись. За полчаса в доме станет слишком шумно, а ты знаешь Сану. Она не любит, когда мы запираемся в своих комнатах. Девушки решили, что разговор про Кайла и Дейва можно отложить на завтра. Поэтому всё остальное время они беседовали о своих способностях и университете. Лана и Коул вернулись в девять часов вечера. Эванжелин прислала сообщение, в котором говорила, что её можно не ждать. Лана покосилась на Коула, пока расставляла тарелки. Час до этого она порхала по кухне, создавая свою особенную магию. Аларис звонил. В столовой повисла тишина. Все начали переглядываться между собой, и лишь Лана продолжила есть — Не поднимая взгляда от стола. "И ты так просто говоришь об этом?" спросил Лекс. "Что он сказал?" "Что пока не может приехать в Америку", ответила она, и все за столом облегчённо выдохнули. Все, кроме одного. "Вот чёрт. Перестань, Лекс", отмахнулась Люси. "Его приезд может лишить нас многих привилегий. А Ларис отлично играет в гольф и бильярд. Он уделает тебя, улыбнулся Ючи. Да так, что ты запрёшься в своей комнате и не будешь вылезать оттуда целую неделю. Все за столом засмеялись, и Лекс бросил взгляд на Люси. Вам-то никогда не понять этого. Ты всё равно остаёшься лучшим в скалолазанье и в стрельбе из лука. Разумеется, воскликнула Элисон. Кто ещё бы научил меня стрелять? Да-да, продолжил Коул. И Сэм, благодарна тебе, что ты научил её нескольким видам единоборств. Лекс посмотрел на Сэм, но та была так увлечена синим желе, что даже не заметила обращённые на неё взгляды. Коул пихнул её под столом. "Что?" воскликнула она, роняя желе себе на колени. "Да, конечно, благодаря тебе я научилась надирать задниц достаточно", перебила Лана. Ведёте себя словно маленькие дети. В любом случае, он просил передать, что недоволен ситуацией, и нам нужно постараться не влезать в неприятности, пока он не вернётся с небес. А мы уже это сделали, подумала Сэм, глядя на Элисон. Ты опоздал, Аларис. На следующий день Элисон приехала в университет. Она так сильно привыкла к студенческим будням, что почувствовала невероятную лёгкость, вернувшись в новый для себя мир. У неё было окно между лекциями, а Сэм отправили в библиотеку искать информацию насчёт доклада, который она будет готовить вместе с Сарой. Пока Стэфорд искала нужные книги, Элмерс сименила за ней. Сара была рада моему возвращению. Улыбнулась Элисон Когда Сэм зарылась в книгу с головой. Говорит, что ты настоящий кошмар. Правда? Сэм подняла глаза. Что ещё она сказала? Что тебе нужно научиться быть тактичной. Тогда этому Саре стоит поучиться у тебя, да? Особенно тактичности с парнями. Ты же так ласково с ними. Элисон смяла бумагу и бросила в Сэм, но та успела спрятаться за книжкой. Забавно, что все обращают внимание только на мою грубость, сказала Сэм. И никто даже не подозревает, что ты просто скрываешь её. А Сара, она милая, Сэм кивнула, но явно имела в виду не это. У неё есть проблемы, и я не могу понять, какие. Элисн хотела пошутить, но вовремя прикусила язык. Из-за нападения Келума она потратила время впустую, хотя это была не совсем правда. Сегодня утром они с Брайаном пересеклись в холле, и подопечный не прошёл мимо в привычной манере, а поздоровался и даже спросил про самочувствие. И пусть Элисон упустила момент, чтобы удержать парня для разговора, она всё равно была рада вниманию с его стороны. Сэм резко вскинула голову и уставилась куда-то за спину Элисон. Кайл медленным, ленивым шагом вошёл в библиотеку и подошёл к женщине у входа. Пусть он и пытался сделать вид, что никого не видит, но Элисон почувствовала, что хранитель заметил их. Она вскочила с места, когда Кайл направился к ним. Ваша попытка игнорировать меня весь день успехом не увенчалась. Я вас нашёл. Элисон сложила руки на груди. Они правда исчезли из поля зрения Кайла и сторонились многолюдных мест. Не пошли в столовую и пропустили физкультуру. Мы не игнорировали тебя, мы просто обдумывали некоторые вопросы. Кайл кивнул и улыбнулся. В нём совершенно не чувствовалось напряжения. Именно поэтому Элисон на приглась ещё больше Сэм же, наоборот, наблюдала, как он медленно опустился на стул и положил сумку возле себя. Я хочу работать с вами. Что? вырвалось у Сэм. Прежде чем вы пошлёте меня куда подальше, хочу сказать, что это сотрудничество будет выгодно вам обеим. С чего вдруг? Я очень наблюдателен, продолжил Кайл. Так сильно, что могу сказать, что Брайан и Сара не просто стали вашими первыми друзьями в университете. Элисон выдохнула сквозь сжатые зубы. Она посмотрела на Сэм, ожидая категорического отказа. А ещё потому, что именно сейчас в университете появился Келлум. "Эй, Элисон, приглась", пихнул под столом подругу. "Зачем тебе это?" спросила Элисон, когда Сэм не произнесла ни звука. Мы можем помочь друг другу, заговорил Кайл после секундной паузы. И никто не узнает об этом. Даже ещё один земной? Здесь есть ещё один земной хранитель? перебила его Элисон. В университете? Кайл кивнул, и Элисон рухнула на стул. Он тоже может скрывать свою ауру. Да. Сэм продолжала молчать. Элисон не знала, о чём она думала. Да, Кайл относился к тем, кто не поддерживал неприязнь между земными и небесными, но сотрудничество? Они не знали, как Арма отреагирует, если узнает об этой самодеятельности. Элисон почувствовала руку Сэм на своём запястье. Мы на секунду. Кайл кивнул и свободно сел на стул, покорно ожидая их возвращения. Сэм завела Элисон за дальний стеллаж. Мы не можем с ним работать, начала Элисон. Его помощь нам пригодится. Знаешь, что произойдёт? Послушай. Сэм на приглас слух, чтобы выявить, подслушивает их кто-то или нет. Мы знаем Нью-Йорк лучше всех. Мы знаем каждую улицу, каждый магазин, ночной клуб или просто поворот. Вот именно. Но мы знаем только город. Кайл знает людей в нём. Он знает университет, Кайл учится с этими людьми ещё с начальной школы. Если он увидит что-то подозрительное, то обязательно скажет нам. Элисон тяжело выдохнула и прислонилась спиной к полке с книгами. "Давай, Эльмерс, нам нужна помощь", уговаривала Сэм. Элисон ещё несколько мгновений думала, а затем согласно кивнула. "Хорошо. И какой у нас план? Ты идёшь к Дейву? А я пойду с Кайлом и посмотрю, где он заметил Келума. Элисон застыла. Было легко забыть про Дэева и предстоящий разговор. Она согласилась, подавляя желание напроситься к Сэм. Элисон напечатала Дэеву сообщение и договорилась встретиться на первом этаже через 15 минут. Она остановилась около торгового автомата с водой, возмущённо бурча что-то под нос. Элисон слегка ударила ладонью по железному корпусу. Зачем сюда ставить то, что не работает? Элисон вновь ударила по автомату рукой и вдруг услышала гудящий звук. Наконец-то её бутылка с водой двинулась в нужном направлении. Не успела девушка с облегчением вздохнуть, как знакомый запах одеколона ударил в нос. Элисон подняла голову. "Дейв, нам нужно срочно поговорить." Элисон хотела начать разговор с расспросов о его самочувствии, но растрёпанные волосы и мешки под глазами были красноречивее слов. Дейв огляделся. Что это было? Элисон взяла две бутылки с водой и положила их себе в сумку. Пойдём со мной. На заднем дворе университета была парковка для преподавателей и грузовых автомобилей. Иногда здесь собирались компании прогульщиков или курильщиков. В это время двор пустовал. Элисон повела Дэева к пожарным лестницам, повесила сумку на перила и повернулась к другу. Подобрать слова оказалось сложнее. Всё утро Элисон репетировала речь и признала, что идея с самого начала была так себе. Дэв переминался с ноги на ногу. Зато недолгое время их знакомства Элисон впервые видела его таким нерешительным. Пока Дейв избегал взгляда, девушка смотрела на него и представляла, как будет огребать от Домины. Никто ничего не узнает, если мы постараемся. Элисон тяжело вздохнула, теребя кольцо на своём пальце. Ты веришь в сверхъестественное? Дейв впервые за эти минуты посмотрел ей в глаза. Типа Санта-Клауса или зубную фею? Во что-то более страшное, в демонов, например. А это имеет отношение к тому, что я видел? Элисон кивнула, и он вновь задал вопрос. Я видел демона? Элисон не могла представить, как глупо выглядела прямо сейчас. Рассказываю смертному о существовании демонов. Идиотка. Это был Келум, разновидность демонов. довольно безобидная по сравнению с другими. Голос Элисон нервно подрагивал. Теперь настала очередь Дейва смотреть на неё, не отрывая взгляда. Где-то далеко послышались сигналы машин. На главной улице люди густыми потоками двигались в разных направлениях, придерживаясь городского ритма. Здесь, за университетом, время будто остановилось. Дейв бросил сумку на землю и сел на пожарную лестницу. Он потербил пальцами вьющиеся волосы и немигающим взглядом уставился в землю. Я не знаю, почему демон убил Дона. Правда. Все наши пытаются выяснить это. Элисон попыталась вспомнить, о чём ещё хотела сказать, как смягчить безумный рассказ, который делал из неё умалишённую. Я понимаю, как это звучит. Демоны реальны, и ангелы тоже. Хочешь сказать, что существуют белокурые красавчики-ангелочки с пернатыми крыльями? Да, что-то вроде того. Дейв поднял голову. А ты? Хранитель. Я ангельское существо, которое создано для защиты создателей. Но об этом чуть позже, добавила Элисон, когда Дейв собрался задать новый вопрос. И много вас таких. Достаточно. произнесла Элисон, пытаясь вспомнить, скольких хранителей она повстречала за время бессмертного существования. Докажи, что всё, что ты сейчас сказала, правда. Хорошо. Уголок губ дрогнул в хитрой усмешке. Элисон поставила свою бутылку с водой на каменную перегородку и отошла назад. Ты только не пугайся, ладно? Сосредоточившись на содержимом бутылки, Элисон чётко представила, как этот пластмассовый сосуд разлетается на множество частиц, и сжала руку. Раздался хлопок, и брызги разлетелись в стороны. Дэв медленно смотрел, как капли скатывались в углубление у основания перегородки, а потом вскочил как ошпаренный. Чёрт, Элмерс, это же круто. Элисон в замешательстве посмотрела на место, где валялся подорванный пластик. Ты не боишься? Это очень странно. Голос Дейва дрожал, но не от страха, а от перевозбуждения. Он был готов подпрыгивать на месте. И как будто нормально, понимаешь? Словно так и должно быть. Несколько минут Дейв расхаживал из стороны в сторону, сложив руки на груди и постукивая большим пальцем по своей нижней губе. А лазером стрелять умеешь? Нет. Дейв разочарованно вздохнул. Элисон подскочила к нему и сжала плечи, вынуждая посмотреть в глаза. Произошедшее в университете, тайна. Ты понимаешь? Конечно. Дейв коснулся её напряжённых рук пальцами. Не переживай об этом. Я никому не расскажу о том, что видел. Элисон облегчённо вздохнула и убрала руки. Между ними вновь повисла пауза, но уже не такая напряжённая. Наверное, круто иметь способности. Это отстой, потому что я не могу их контролировать. И часто это бывает. Девушка слегка нахмурила брови, а потом расслабилась, вспоминая количество происшествий. Нет. Элисон взглянула на свой телефон. Дейв пришёл к каким-то безумным выводам, потому что в следующую минуту округлил глаза и на выдохе спросил: "А Сэм тоже?" Да. Дейв задумался. Она больше похожа на демона. Элисон рассмеялась, не в силах остановиться. Тяжесть от ожидания спала. Она наконец-то смогла вдохнуть полной грудью и отпустить напряжение. Попробуй сказать ей об этом. Кайл и Сэм шли рядом через весь университет. К счастью, число студентов сократилось до нужного размера. Но Стефорд всё равно ловила на себе заинтересованные взгляды. Если завтра утром я услышу хоть одну сплетню в свой адрес, ты будешь покойником. Послышался смешок. Довольный Кайл начинал её раздражать. Сэмм необходима его помощь, и она поняла, что нет никакого смысла искать у этого парня минусы. Где ты видел Келума? Кайл сделал вид, что не заметил её резкого тона и пропустил на ведущую к стадиону лестницу. Они спускались до тех пор, пока Кайл не завернул налево. Возле того выхода на стадион, недалеко от мужской раздевалки, Сэм увидела тёмные следы на стене, из которых выходили струйки дыма. Она прикоснулась к ним пальцами и почувствовала знакомое отторжение. «Знаешь, почему он был здесь?» Нет. Сэм хотела съязвить насчёт того, что родители могли бы поделиться с Кайлом секретами хранителей. Небесные тоже не особо располагали к раскрытию тайн, поэтому она промолчала. Почему ты не убрал следы? Смертные тоже могут видеть их. Как бы я доказал то, что он был здесь? Ты могла подумать, что я ищу повод остаться с тобой наедине. Сэм мысленно огрызнулась. Но вслух ничего не сказала. На кончиках пальцев засветились синие огоньки, и Стефорд прикоснулась к следу. Дым постепенно исчезал, забирая с собой запах гари. Со стороны лестницы послышались шаги. "Не отвлекайся", сказал Кайл. Парень прошёл мимо неё, бросив свою сумку рядом. Вскоре из коридора послышались безобидные упрёки и разговоры про лень. И будущие проигрыши, если кто-то не возьмётся за ум. Несколько парней извинились перед капитаном. Кайл вернулся через пару минут, когда Сэм почти закончила. Куда ты сейчас? спросил Кайл. Мне нужно на парковку. Я оставила там конспекты. Я проведу тебя. Они шли молча, и уже на парковке Кайл спросил: Ты не могла бы вернуть мне лист с символикой демонов? Что? Кайл остановился и убрал руки за спину. В его действиях и взгляде не было осуждения, а лёгкая улыбка располагала к себе. Сэм испытывала стыд и пыталась понять, где прокололось. Я много думала о том, почему Элисон посчитала меня красавцем. Сэм попыталась обойти его, но он перегородил дорогу. Она видела меня возле армы несколько дней назад. И на вечеринке мы с тобой заметили Келума. Из шкафчика пропал лист с символами, и против меня появились доказательства. Ты слышал о том, что её заперли в армии после случая с убийством? Да, нас предупредили. Элисон очень нервничала, поэтому начала придумывать разные небылицы. Она боялась. Я до сих пор не понимаю, почему она так быстро обвинила во всём тебя. Ну а ты Сэм поджала губы. Я не думала, что ты действительно можешь быть красом. Но ты нашла в моём шкафчике символы. Разве они не подтвердили сомнения? Видимо, не до конца. Сэм полезла в рюкзак и вытащила лист. Извини. Она не стала тратить время на оправдания. Девушка прошла мимо Кайла, не желая видеть его реакцию. Сэм заставила себя думать о том, чем займётся сегодня вечером. даже о том, что она будет есть. Ей совсем не хотелось думать о Кайле, стоящем на одном месте и сверлящем её пристальным взглядом. Сэм не хотелось, но она всё равно думала. Кайл попрощался и пошёл на тренировку, а Сэм схватила конспекты с заднего сиденья и направилась в столовую. Прошло где-то 15 минут, когда в поле зрения попали Элисон и Дейв. Улыбка которого говорила сама за себя. Нортон победно уселся за столик к девушкам и подмигнул. Итак, какие у нас планы? Планы? переспросила Сэм. Что вы обычно делаете? Спасаете мир, летаете? Элисон прыснула, когда Сэм схватила Дэева за руку и притянула к себе. Если ты будешь болтать, я вырежу твой язык и повешу на шею. Я хочу помочь. На мне нужна помощь смертного. Позади раздался возглас. Сэм. Крис подошёл к их столу, одетый в привычном бунтарском стиле. Можно присесть? Нет, ответили Сэм и Дейв. Крис поджал губы, собираясь хиддно ответить Дейву, но Сэм его перебила. Чего ты хочешь? Как тебе вчерашняя игра? Я уже говорила, что предпочитаю рационально использовать время. Во время игры у тебя может появиться больше поводов посмеяться над парнями из футбольной команды, заметил он. Элисон удивилась тому, что Крис довольно быстро подстроился под характер Сэм и предложил побыть мальчиком для битья, хотя вся его натура так и кричала о собственном превосходстве. Насколько сильно его зацепило Сэм? Ты отнимаешь моё время. И я хочу, чтобы ты первая узнала о моей вечеринке. Вы не можете проводить время как-нибудь по-другому, поинтересовалась Элисон. Эта вечеринка не такая, как у Кайла. Моя будет лучше. Сэм покосилась на стол футбольной команды. Кстати, мы вчера победили. Я слышала. Элисон и Дейв переглянулись. Попытки Криса разбивались о неприступную стену Сэм. Ты придёшь? Нет, у меня есть дела. Крис застыл, кривив губы. Футболисты уже поднимались со своих мест, привлекая внимание нападающего. Напоследок парень сказал: "Я обязательно расскажу тебе, как прошла вечеринка, чтобы в следующий раз ты пришла". Никого больше не тошнит, спросил Дейв, когда Крис ушёл. "Меня", ответила Сэм, очень сильно. Её взгляд означал, что она снова думает о правде, которую открыла Дейву Элсон. Внутри Стефорд шёл мысленный диалог, который остался для них загадкой. Сэм вздохнула. Так или иначе, её мнение уже не могло что-то изменить. Он будет на твоей совести. Сэм встал с места, игнорируя выдышавлённые улыбки Элисон и Дэйва. "Куда ты?" спросила Элисон. "К Саре". Сэм вышел из университета со стороны площадки, где студенты проводили время между лекциями. Уже через месяц зелёная трава потускнеет, а дожди превратят площадку в непригодное для отдыха место. За поворотом слышались громкие голоса футболистов. Солнце светило ярко, но уже не грело. Сэм прикрыла глаза и попробовала найти Сару с помощью связи. Подопечная сидела во дворе под пиканом с пушистыми листьями, многие из которых уже меняли зеленоватый оттенок на жёлтый. Из-за сильной тени никто не обращал внимания на плачущую девушку. По пути к дереву Сэм оглянулась и увидела парня, который несколько секунд стоял рядом с Сарой. Бредди Будучи худощавым, но подкаченным, он идеально вписывался в футбольную команду. Пару дней назад Бредди спокойно наблюдал за новой попыткой девушек из группы поддержки поставить Сару на место. Отрешённость и незаинтересованность чётко читались на его лице. Сэм не лезла с расспросами и советами, потому что Сара ясно дала понять, что не желает обсуждать эту тему. Я потратила много сил, чтобы подобраться к ней. Не стану портить всё ненужным мнением. Сара бегло вытерла щёки, заметив Сэм. Скрыть слёзы не получалось, поэтому девушка просто вздохнула. Всё нормально. Сэм выдавила скептическую улыбку и помогла Саре подняться. Потряскивание прошлось по её пальцам. Сейчас только Сэм чувствовала связь. Когда Стефард хотела убрать руку, перед глазами пробежали картинки. Сара, вжатая в угол, кричит, просит кого-то уйти. Совсем маленькая девочка, которая зовёт на помощь. Сэм неосознанно сжала руку Сары и вернулась в реальность, когда подопечная коснулась её плеча. С тобой всё хорошо? А с тобой? Со мной? Всё хорошо. Сара выпустила руку и улыбнулась. Напряжение после разговора с Бредди спало. Хочу поскорее зиму. А ты? Тоже. Я люблю зиму. Сара активно закивала и принялась рассказывать случай из детства. Сэм делала вид, что слушает. Внутри она боролась с эмоциями. Сэм была уверена, что видела маленькую Сару рядом с Келумом. Пока Элисон и Сэм ехали домой после насыщенного учебного дня, тёмная фигура выскочила из армы и по воздуху направилась на запад от города. Густой и тёмный лес возвышался на окраинах Нью-Йорка, угрожая путникам непроходимыми трущобами. Фигура летела над темнотой, пока впереди не показалась небольшая поляна, усыпанная кроваво-красными цветами. На ней стоял человек. Длинная мантия укрывала его от окружающего мира. Мужчина преследил за тенью, пока та не приземлилась недалеко от него, превратившись в человека. Всё готово? спросил прибывший. Да. Врата откроются сразу в нескольких местах, чтобы вывести хранителей из равновесия. Человек в чёрной мантии довольно улыбнулся. Что я должен сделать? Когда красы нападут, сделай так, чтобы этих двоих не было поблизости. Мужчина не показывал своего лица, но он прекрасно знал его. Вы пришли один. Почему? У нас будет много работы, мой мальчик. Мужчина похлопал его по плечу. Ты понял меня? Да. Человек в чёрной мантии поклонился незнакомцу. Элисон Элмерс и Сэм Стеффорд не должны быть поблизости. Я всё сделаю.